Глава 24. Мрачное сентябрьское небо. Восемь человек выбрались из своих машин. Похожие друг на друга фигуры, все как один, бывшие военные Российской императорской армии. Все с хорошим опытом. И все оказались уволены в запас, когда армейское руководство решило, что стоит несколько оптимизировать некоторые статьи расходов. Первые капли начинающегося дождя упали вниз, разбиваясь брызгами об асфальт. Каждый из них в свое время решил, что считает свое увольнение в запас не самым добросовестным и правильным по отношению к себе. И в скором времени каждый из них столкнулся с человеком, который занимался поиском таких вот выброшенных на свалку людей с крайне специфическими талантами. У каждого при себе имелись короткие пистолеты-пулеметы с глушителями, под одеждой бронежилеты. Никто из них рисковать своей шкурой зазря не собирался. Но это было не единственное оружие, которое они принесли с собой сегодня. Не успели они пройти и десяти шагов, как четверо из них исчезли, просто растворившись в воздухе. или лишь падающие с неба капли дождя обрисовывали едва различимые прозрачные силуэты. Дождь забарабанил по заклеенному матовой пленкой стеклу, создавая в комнате довольно мрачную атмосферу. «Что происходит?» «А не слишком ли ты много себе вопросов позволяешь, а, пацан?» — рявкнул Громила и попытался ткнуть мне оружие в лицо. «Видимо, чтобы напугать». «Может, тебе вообще домой пойти?» Угрожающе нагнулся он ко мне. Ну там слюнявчик поменять и не лезть в разборки больших дядь. Ди... Уф! Саша! 20 лет уже, Саша! Не выдержал я и повернулся к мужику. Тебе еще добавить? Согнувшийся от удара коленом по яйцам, здоровяк недовольно пыхтел. Мари, я ему сейчас кишки вытащу. Михалыч, достал! Мария ткнула его в сторону от меня. Вали давай! Я сама тут разберусь. «Еще раз рот откроешь? Вообще под чертов дождь тебя дежурить отправлю!» Мужик что-то недовольно проворчал и отошел в сторону. «Мария, что с князем?» — спросила я, как только мы остались с ней вдвоем. «Что вообще происходит?» «Я, честно, хотела бы тебе сказать, но и сама толком не знаю», — покачала она головой. В ее словах, как и в эмоциях, звучала искренность. «Он жив? Я... я не знаю. Как это так, ты не знаешь?» Ты же говорила, что... Да вот так. Я говорю тебе то, что знаю сама, а известно мне не так много. Так, ладно, немного успокоимся. Это как-то связано с тем, что случилось в «Ласточке». Отчасти. Ее ответ прозвучал как-то неуверенно, на что я тут же обратил внимание. Отчасти? Вас попытались прикончить в вашем же заведении, а после этого князь пропадает. Ты сейчас издеваешься? Все намного сложнее. Так объясни мне вздохнув мария отошла на пару шагов и села на старый и ободранный деревянный стул князь держал свою территорию «Мария, я знаю чем он занимался я же не дурак и знаю что в городе в последние несколько недель происходит какая то хрень у меня есть знакомый в полиции так он сказал что это первые ростки войны за передел влияния между группировками и это что еще за знакомый такой тут же с подозрением в голосе поинтересовалась она но я лишь покачал головой. «Давай от тем не отвлекаться, хорошо?» «Так это из-за...» «Нет. Ну, то есть, да. Отчасти. Это я уже слышал». «Так не перебивай, и остальное услышишь», — вскинулась она. «Думаешь, мне сейчас легко? Мы вообще лишились почти всего, что у нас было. На нас никогда не нападали. Неважно, какие именно разборки шли в городе, нас нельзя было трогать. Это был факт, и его принимали все». «Кто эти все?» — спросил я ее, подходя ближе и садясь на второй стул рядом с ней. Остальные главари группировок. Помнишь того мужика, который к нам вломился? Ахматов. Вроде князь так его назвал. Он самый редкостный ушлепок. Далеко не самый сильный из семерки главарей, но самый мерзостный уж точно. В основном наркотой промышлял. Но в последнее время у него дела неважно пошли. И да, перебил я ее. Об этом я знаю. Кто-то вынес несколько его лабораторий по производству всякой дряни. «А ты-то откуда знаешь?» — удивилась она. «Это уже по моей работе», — махнул рукой. «Да и сейчас это не так уж и важно. Давай не отвлекаться. Лучше скажи мне, что было дальше?» Князь решил разобраться в происходящем и поехал к тому, кто сидит наверху. «Типа на первом месте?» Мария отрицательно качнула головой. «Типа еще выше, Саша. Куда выше?» «Князь поехал туда, но...» «Но не вернулся», — закончил я за нее. «Угу», — расстроенно произнесла Мария, и от нее пошла волна тщательно сдерживаемой горечи. «Я всегда замечал, что их отношения с князем были... Ну, они были не такими, как у других. В общении с ним Мария позволяла себе куда больше вольности, чем кто-либо другой. Ну, кроме меня, конечно. Так, может быть, это неспроста?» Может, между ними было нечто большее, чем отношения между начальником и простой подчиненной? Хотя что князя, что Марию простыми назвать невозможно. То есть ты не знаешь, жив он или нет, так? Это уже не важно, — произнесла она. В назначенное время он не вернулся, а в данной ситуации это может означать только одно. Он не смог договориться. Последние слова она едва не простонала. Несмотря на тщательно удерживаемую на лице невозмутимую маску, внутри она натурально страдала. Настолько сильно, что мне самому стало едва ли не физически больно от ее эмоций. — И? — хрипл спросил я ее. — Что теперь? — Теперь мы уедем из столицы, — произнесла она. — У князя имелись планы на... на непредвиденный случай. — Вроде этого. — Да, — Мария невесело усмехнулась. — Что-то вроде этого. — Ясно, — пробормотал я, хотя на самом деле ничего мне ясно не было. С другой стороны, а что я тут сделаю? — Ладно, а что насчет Разумовских? — А что ты узнал? — в ответ спросила Мария. — Ничего особенного, — пожал плечами. — Только то, что особо они не светились, за исключением случаев, когда их видели в окружении императорской свиты. Чаще всего, как я понял, младшими помощниками послов или дипломатов, если не ошибаюсь. «Не ошибаешься». Мария откинулась на спинку своего стула, и тот заскрипел. «В целом все так, по крайней мере, в официальных источниках». «А поподробнее?» — спросил я. «Уже понял, что там далеко не все. Стоит только посмотреть, как тщательно выметали информацию из сети. То, что нашел, обрывки с малопосещаемых сайтов. А в остальном...» В остальном там ничего нет, — закончила за меня Мария. И это неспроста. Знаешь обстоятельства их смерти? Читал, что их самолет разбился при перелете из Британии, и... Чушь! — фыркнула она. Нигде они не разбивались. Кто в здравом уме допустил бы, чтобы почти весь род находился на борту одного самолета? Нет, Александр, ни в какой авиакатастрофе они не разбивались. Просто всю семью убили. Прямо там, в Британии. Вот тут у меня мозг немного заклинило. Звучало это по меньшей мере безумно. Нет, нутром-то я понимал, что с освещением в прессе и официальных заявлениях о причине их гибели было что-то не так. Но чтобы вот так, в лоб... Подожди, то есть британцы прикончили аристократический род империи, и им это сошло с рук? Мария невесело усмехнулась. А кто сказал, что это сделали они? Спросила она и картинка постепенно начала складываться. Одна эта ее фраза поставила все на свои места. Нет, конечно, можно было выдумать еще с десяток версий, но бритва Оккома, самое простое решение, как правило, является самым верным. «Это сделали мы», — сделал я логичный вывод, — А раз после этого не было каких-то последствий между нами и британцами, то произошло это на их территории и с их молчаливого одобрения, либо же при их непосредственной помощи. Мария тускло улыбнулась и кивнула. — Князь всегда говорил, что ты умен, Саша, прямо как твой отец. — Тут бы броситься расспрашивать, восклицать. — Как так? Мой папа — аристократ. — Но я же не идиот. Сам факт наличия у меня реликвий подразумевал подобное, так как передается сила по мужской линии от отца к сыну. В задумчивости я откинулся на спинку стула. Значит, мои маленькие детские фантазии все же оказались правдой. Кто? Князь не хотел, чтобы ты это знал. По крайней мере, раньше. Но... Илья Разумовский. Он твой отец как и его отец Николай Разумовский. — Он был тот еще... — Распутник, — усмехнулся я, и Мария поморщилась. — Ловилась, предложила она. — В целом это не важно. Но суть такова, что он ни одной юбки не пропускал. — Видимо, что в какой-то момент ему и попалась моя мамаша. Уж не знаю, на что именно она там польстилась, но что бы это ни было, похоже, сработало. Все же не зря я тут сижу. Ладно, тогда сделаем еще один вывод. Князю сколько? На вид немного больше сорока. Он в прекрасной физической форме. Так что, скорее всего, выглядит несколько моложе своего возраста. Если не ошибаюсь, то на момент своей гибели Илье Разумовскому было чуть больше сорока лет. Значит, князь... Старший брат... Мария моментально поняла, что именно я имел в виду. «Твой дед, Николай, познакомился с его матерью во время своей работы в А. Ну и там закрутилось. Ну, в общем, не думаю, что мне надо объяснять тебе, как это происходит. Николай провел там в командировке почти два с половиной года. Вдали от семьи. И ему стало скучновато. А небольшие адюльтеры никто не запрещал». «Ох, какие мы слова-то изысканные знаем!» Мария тихо рассмеялась и, кажется, в первый раз за весь разговор сделала это искренне. Да, князь родился раньше Ильи, но из-за своего происхождения не мог стать наследником своего отца. Сам понимаешь. А Илья... В общем, он никогда не упускал возможности напомнить старшему брату об этом маленьком факте. Прости за слова, он был тем еще засранцем. То есть его имя... «Что-то вроде насмешки над младшим братом», — ответила Мария. «Хотя на самом деле это Илья так его прозвал. Он тогда думал, что это ужасно смешно, ведь никаких аристократических прав у того не было. И князь это принял, считая, что это его крест или нечто подобное. Вроде как. Настоящего его имени я не знаю». «Кое-что не давало мне покоя». «Подожди, но ну если всю семью убили...» то почему упустили князя? Николай Разумовский никогда не афишировал наличие у него бастарда. Да и реликвии у князя не проявилось. Так что, когда пришли за Разумовскими, то его не тронули ввиду того, что он был для них не опасен. И? Вот что мне делать с этой информацией? Кто-то другой, возможно, на моем месте бы обрадовался. Потомок графского рода. Это ведь круто! Можно попытаться восстановить свой титул. Бастарт, в принципе, имеет такую возможность. По праву крови. Да только я же не идиот, чтобы так рисковать. Те, кто их прикончил, сделали это не просто так. Раз на подобные пошли, значит, их боялись? Хотя, стоп. Нет, боялись не их самих, а их дара. Они ведь были ментатами? Их реликвия... Да. Практически все члены семьи по мужской линии обладали ею. Мария посмотрела на меня пристальным взглядом и добавила. — Как и ты. — Значит, она знает. Ну, тут удивляться смысла нет. Так что я просто кивнул, показав, что принял ее слова к сведению. Претензий, что они не рассказали об этом раньше, у меня не было. Меня банально пытались защитить. — О! — Так! — Стоп! Я что-то только сейчас об этом подумал. Выходит, что князь — мой дядя? Ну, вроде как. Тогда это многое объясняло в его отношении ко мне. Ладно. А теперь главный вопрос. Кто это сделал? Мария ответила не сразу. Прошло почти секунд пятнадцать ее тяжелого молчания, прежде чем она заговорила вновь. «Белинские», — сказала она, глядя мне в глаза. Вместе с ними были Распутины, Адлерберги, Лазаревы, Броницкие и Уваровы. Со стороны княжеской семерки помогали семьи Менщиковых и Тарковских. Они обеспечили их всем необходимым для этого. В Британии же помогли рыцарские дома Лаури и Галахады. Естественно, по указанию британского императора. То есть выходит, что Лазаревы поучаствовали в убийстве моего отца. Да в целом всей семьи! Так что ли? Признаюсь, когда это услышал, меня охватила ярость. Абсолютно справедливая и бессмысленная. Так же быстро, как она вспыхнула, так и утихла. Я не знал ни своего отца, ни других членов этой семьи. Да и даже сейчас, узнав все это, семьей я их не считал и вряд ли стану. Моя семья — это Ксюша, которая помогала мне всю мою сознательную жизнь здесь. Только она. «Ну, теперь еще и князь». «Охренеть, конечно, подробности. Если честно, я был в некотором шоке. Уверен, что если бы сейчас спросил о конкретных именах, то она бы и их выдала. Другое дело, как?» «И что, вы вот так просто это узнали?» — не поверил я. Едва я это произнес, как Мария возмутилась. «Издеваешься? Князь почти десять лет копал, чтобы найти эту информацию» и делал он это, чтобы впоследствии защитить тебя и друг...» Она вдруг запнулась, а я по ее лицу и эмоциям понял, что она только что ляпнула лишним. «Мария!» «Забудь!» «Да хрен там! Я слышал, что ты сказала!» Не стал я отступать. «Ты хотела сказать других?» «Каких других? Есть и другие разумовские?» Я прямо видел, насколько сильно она не хочет поднимать эту тему. Вот прямо очень-очень не хочет. Но мне уже было все равно. Я хотел это знать. «У Ильи есть еще двое бастартов», — наконец произнесла она, но несколько недовольная тем, как повернулись события. «Дочь и сын. То есть... то есть у меня есть единокровный брат и сестра», — закончил я за нее. «Я понял». «Врал, конечно. На самом деле ни хрена я не понял». Вот так взять и в один момент узнать о том, что ты не только принадлежишь к аристократической семье, так эту самую семью еще и убили, причем, скорее всего, я лично общался с одним из тех, кто это сделал. Так мало мне этого. Получается, что у меня есть еще родственники? Я так понимаю, что говорить мне о том, где они, ты не станешь, так? Даже если и знала бы, то не сказала, подтвердила она мою догадку. Только князь знал, где они живут и как их зовут. Не лжет. Точнее, не так. Именно ложь я определять не могу. Но в данном случае она искренне верила в то, что говорила. И каких-то противоречий между ее словами и эмоциями я не уловил. Она честна со мной. А это, блин, похоже, очень большая редкость в нашем проклятом мире. Окей. Наконец, произнес я, потирая лицо ладонями и пытаясь осмыслить все то, что только что узнал. «Это я понимаю. Но что делать с князем? Ты сказала, что он хотел как-то решить вашу проблему». «Ничего», — Мария посмотрела на меня с обреченностью в глазах. «Тут уже ничего не сделаешь, Саша. Лучшее, чем я могу ему помочь, я уже сделала». Большая часть всех наших людей уехала из города еще вчера днем. Остались только я и еще пара ребят. Подожди, если все так серьезно, то что ты тут до сих пор делаешь? Жду, когда появится возможность, — хмыкнула она и ткнула пальцем в окно. Через семь часов из порта уходит корабль, который принадлежит нашему знакомому. На нем мы и свалим. Я встал со стула и подошел к стеклу. Через небольшой просвет в порванной матовой пленке заметил раскинувшийся за ней столичный порт и стоящий на якоре суда. «На корабле? Не проще ли взять машину, да просто свалить?» «Если бы все было так просто, то меня бы тут уже не было», — улыбнулась она, но вышло это как-то не особо весело. «Не переживай, все нормально. Я доверяю этому человеку, так что...» Дверь в помещении резко распахнулась, и в нее влетел запыхавшийся и уже знакомый мне мужик по имени Михалыч. «Мари, нас кинули!» Рыжая вскочила со стула с такой стремительностью, будто и не сидела вовсе. Впрочем, я заметил, как она чуть прихрамывала на раненую недавно ногу. «Что?» «Люди Авдеева свалили!» — выпалил ее подчиненный или телохранитель. «Все! Просто разом встали и только что ушли!» Повернувшись, мы встретились с ней взглядами. «Значит, ты ему доверяешь, да?» «Век живи, век учись», — проворчала она. «Михалыч, быстро собирай наших. Уходим прямо сейчас». «Понял. Саша». Договорить до конца она не успела. Я заметил движение на улице перед зданием. Мужчина в длинной куртке вышел на дорогу, выбросил в сторону недокуренную сигарету и достал какую-то массивную штуковину из-под одежды, направив ее прямо на окно. Похоже, что бежать было уже поздно. Я бросился в сторону как раз в тот момент, когда предмет, похожий на ружье с толстым барабанным магазином, появившийся в руках незнакомца, выстрелил прямо в окно. Вы слушали книгу «Адвокат Империи 4». Авторы Сергей Карелин, Ник Фабер. Читал Олег Шубин.